Частый дождь из гальки. Имеются в виду метафорические названия различных бомб, которые, попав в цель, взрывались, вызывая сильнейшие пожары и вздымая в воздух громадные тучи пыли и огненные шквалы. Согласно индийскому преданию, речь идет о пяти различных типах бомб, сброшенных на двораку, причем... Здесь можно провести любопытные параллели с оружием, применявшимся в нашем веке. Со времен Второй мировой войны стало чем-то само собой разумеющимся, что боевые самолеты должны иметь на борту и применять различные виды бомб. При воздушных налетах на немецкие города использовались минные фугасные бомбы зажигательные бомбы стержневого типа и фосфорные зажигательные бомбы. Все они применялись при бомбардировке Гамбурга. Иногда применялись простые канистры с фосфором и даже совсем небольшие, форматом 5 на 5 см, зажигательные листовки, покрытые фосфором. Чаще всего применялись зажигательные бомбы стержневого типа На один только Гамбург было сброшено в общей сложности 235 тысяч таких бомб. Минные бомбы напротив, из-за их большого веса применялись гораздо реже. Так на Гамбурге было сброшено всего 155 единиц. Как подчеркивает Брунсвик, речь идет о самом эффективном и дешевом виде бомб времен Второй мировой войны. Подобный зажигательный стержень весил всего 1,7 килограмма и имел длину 54,5 сантиметра. Его пробивная сила была весьма значительна, а зажигательный потенциал поистине огромен. Например, в ходе массированного налета на Версбург 16 марта 1945 года Зажигательные бомбы стержневого типа осыпались на город, как сверкающий дождь игл. Очевидец добавляет. При виде столь мрачного зрелища на ум невольно приходила мысль, что это библейский садом и Гаморра, а не современная военная катастрофа. На самом же деле, картина «Гибели Содома и Гаморры» выглядела весьма похоже. Это впечатление возникает всякий раз, когда читаешь 19 главу книги «Бытия». Правда, при условии, что читатель будет достаточно непредвзятым и объективным, и не станет слишком придерживаться расхожих трактовок. Эта мысль высказана Эрихом фон Деникеном принесла ему широкую популярность, тогда как специалисты и присяжные знатоки Ветхого Завета стали относиться к нему с нескрываемым презрением. Нам тоже есть что сказать по этому вопросу, но наша работа, к сожалению, ограничена рамками мира индийской культуры. При поддуманном применении комбинированное использование различных типов бомбы является особенно эффективным. В одном из отчетов противопожарной охраны Гамбурга говорится. В результате бомбардировки зажигательными бомбами стержневого типа и минными бомбами произошло массовое разрушение крови, окон и дверей, Так что силы самообороны были вынуждены укрыться в подвалах. И тогда зажигательные бомбы различных типов нашли в уже разрушенных зданиях обильную пищу для распространения пламени. Новые и новые воздушные налеты с применением стержневых и минных фугасных бомб заставляли силы самообороны вновь и вновь возвращаться в укрытие. Эти продолжительные бомбовые атаки с применением фугасных, зажигательных и стрижневых бомб во многих местах способствовали беспрепятственному распространению пожаров. И если во Вторую мировую войну